Глава 3 Губернатор Кастаньяда и король Жуан. Не знаю, откуда Азорские острова получили свое имя. Во всяком случае, ни здешние берега, ни здешний народ не показались нам особенно гостеприимными. А жители Азоров действительно похожи на ястребов, или вернее на коршунов. Примечание. Асор по-испански «ястреб». Конец примечания. Открытое выступление португальских властей против подданных дружественной страны вначале заставило адмирала предположить, что между Испанией и Португалией внезапно возникла война. Узнав о том, что люди его экипажа захвачены в плен, он нашел в себе мужество с достоинством обратиться к губернатору с просьбой разрешить это печальное недоразумение. Он предъявил губернатору свои адмиральские полномочия за подписями монархов Испании, скрепленной королевской печатью. Несмотря на свой горячий, не сдержанный нрав, господин убеждал этого тупого и чванливого человека подумать о последствиях его поступка. «Уже и з д а в н о ведется, — говорил адмирал, — что Италия, раздираемая враждой своих мелких властителей, сама... не пользуется плодами открытий своих купцов и капитанов. Я генуэзец родом, — продолжал он. И, задумав свое предприятие, я счел нужным прежде всего обратиться к португальскому монарху. Но король Жуан поступил со мной с вероломством, недостойным его высокого сана. Тогда я пустился в плавание на испанских кораблях. Перед отплытием мне был дан наказ относиться с дружелюбием ко всем малым и большим судам, плавающим под португальским флагом. Я полагаю, что и от вас имею право требовать такого же обращения. с е н ь о р Марио де Компанило за отсутствием Родриго де и с к о в е д ы оставшегося в крепости, исполнял обязанности секретаря экспедиции. Он с возмущением передал мне, как нагло вел себя Кастаньеда, как небрежно просматривал бумаги адмирала и в каком недопустимом тоне вел переговоры. Они расстались с адмиралом оба, крайне недовольные друг другом. 21 февраля к Нине подошла лодка, из которой высадились два священника, нотариус и писец. Они обратились к адмиралу с просьбой предъявить грамоты и полномочия. Они объяснили свой поступок тем, что сейчас по океану плавает много проходимцев, имеющих при себе поддельные грамоты. Каждая бумага, предъявленная адмиралом, переходила по нескольку раз из рук в руки. Португальцы смотрели их на свет и чуть ли не пробовали на язык. Наконец, они вынуждены были признать все документы действительными. Хотя никто из побывавших в португальской тюрьме не сговаривался между собой, однако на все расспросы адмирала мы отвечали, что португальцы обращались с нами вежливо и хорошо кормили. Мы понимали, что известие о поведении португальцев уязвило бы самолюбие этого беспокойного и гордого человека. До нашего отплытия, Произошло одно событие, крайне позабавившее команду и рассердившее адмирала. Утром 23 февраля к нам поступила жалоба португальских властей на бесчинство матроса нашей команды Васко Нуниаса б а р ь б о а Он якобы, подговорив четырех негров-гвинейцев, увел небольшое парусное судно с грузом сахарного тростника. Господин с негодований возразил, что такого имени не значится в его судовых списках. А мы все, знавшие, в чем дело, молчали, становясь таким образом невольными соучастниками этого предприимчивого бродяги. «В этом человеке бунтует горячая кровь», — сказал Родриго Диас. «И я нисколько не удивлюсь, если он, наслушавшись наших рассказов о золоте, отправится сам». по указанному нами направлению. 25 февраля мы отплыли с острова Санта-Мария. Нас опять трое суток трепала жестокая буря, но я уже не имею сил писать об этом. Опять матросы давали обеты, но земля была так близка, что толпа, заполнявшая гавань, вся опустилась на колени и стала молиться о нашем спасении. Португальский порт, в который мы, наконец, вошли, назывался Ростелло. Отсюда господин отправил гонца к испанским монархам с сообщением о нашем прибытии. В девяти лигах от Ростелло лежит небольшой городок в а л ь п а р а и з у и в нем временно находился король Жуан со своим двором. Адмирал отправил португальскому королю извещение, что «сбылись его давнишние мечтания», И вот через семь месяцев плавания он западным путем возвращается из Индии. Господин просил разрешения провести свое судно в Лиссабон, где оно будет в большей безопасности, чем в этих пустынных водах. Адмирал добавлял, что имеющийся при нем груз золота и ценностей заставляет его прибегнуть к такой просьбе. Если адмирал золотым грузом считал небольшое количество песку, намытой нами на и с п а н и о л е или несколько штук золотых пластинок, отобранных у дикарей, то нужно признать, что самый последний корсар не рискнул бы жизнью своих людей ради такой ничтожной добычи. Но господин поступил так с особой целью. — Я уверен, — сказал он с е н ь о р у Марио, — что Жуан, читая письмо, подсчитывает барыши Испании и кусает губы с досады. Здесь, в Ростелло, мне довелось лицезреть человека, которого когда-то я считал героем, совершившим подвиг свыше человеческих сил. Рядом с нашей маленькой ниньей в порту выселся огромный военный корабль, вооруженный ш е с т ь ю д е ю пушками. Борта его были до того высоки, что, разглядывая их, мы должны были задирать головы, как в соборе. И вот, пятого марта, командир этого корабля в сопровождении вооруженных людей на лодке подошел к нашей нине и сообщил что явился за нашим капитаном которого он доставит на свой корабль чтобы капитан наш в присутствии португальского капитана и королевского чиновника прибывшего из валь п а р а и з о дал ему отчет о своем плавании господин ответил что он адмирал кстили Капитан Каравеллы Санта-Мария, потерпевший крушение у берегов Катая, и не намерен давать отчет кому бы то ни было, кроме своих государей. Полный достоинства ответ адмирала сделал свое дело. Потому что португальский командир уже совсем в ином Тони попросил адмирала предъявить свои грамоты и полномочия. Ознакомившись с ними, он прислал затем на нинью своего капитана с сообщением, что адмиралу предоставляется полная свобода действий. Капитан прибыл в сопровождении трубачей, дудочников и барабанщиков, и шум, поднятый этими людьми, привлек к нам внимание всего порта. — Ну, как он тебе понравился? — спросил сеньор Марио, когда португальцы отъехали. — Нет, я говорю не о капитане, а о командире, б а р т о л о м е у Диаше. — Случись это год назад, я кусал бы кулаки с д о с а д ы что не разглядел как следует знаменитого португальца. Сейчас же мы с сеньором Марио резонно рассудили, что подвиг, совершенный крестовалем колонном, заставил померкнуть славу д и а ш а Надо сказать, что простой народ в порту, матросы, грузчики и т а к е л а ж н и к и думали, очевидно, так же, как и мы. Дни и ночи они толпились у причала Нинии и прославляли нашего адмирала, вознося за него благодарственные молитвы Святой Деве, покровительнице морей. Люди эти так или иначе связаны с морем, жизнь их постоянно сопряжена с опасностями и трудами, и они как следует могут оценить тяготы нашего плавания. На третий день наш посланный вернулся из Вальпараису и привез адмиралу приглашение явиться к португальскому двору. Вместе с посланным приехал секретарь его величества, на обязанности которого лежало сопровождать адмирала и заботиться о его дорожных удобствах. Адмирал взял с собой Аотака в качестве телохранителя, нарядив его... в головной убор из перьев и украсив его грудь ожерельем из золотых пластинок. Это было сделано тоже с целью уязвить Жуана. Отбыли они 8 марта, а возвратились 12. Господин, как видно, остался очень доволен оказанным ему приемом. А вот так очень смешно передавал нам обстоятельства, сопутствовавшие его пребыванию при дворе. Если верить ему, господин наш говорил очень запальчиво и резко, упрекая короля Жуана в жадности и вероломстве, а вот так выпячивал вперед живот, откидывая голову и говорил властным тоном. Это он изображал адмирала. Потом он принимал смущенный вид и, запинаясь, произносил несколько слов. Если в передаче нашего друга и не хватало точности в изображении Жуана II, то мы все-таки были рады случаю посмеяться над португальцем. Гораздо меньше мне понравилось то, что португальский король подсылал людей к Жуану Балу и Антонио Альмагу, португальцам из команды Санта-Марии, с предложением снарядиться их помощью в вооруженной экспедиции в открытые а д м и р а л о м страны. а Франческо а л ь в и е д е с н и м и было предложено даже принять командование над таким отрядом. Все это я узнал от Родриго Диаса, который сам родом из Галисии и поэтому сдружился с португальцами. Примечание. Галисия — провинция Испании, граничащая с Португалией, язык на котором, говорят галисийцы, схож с португальским. Конец примечания. К чести наших товарищей надо сказать, что все трое отказались от предложенных им денег и почестей. Очевидно, португальские матросы больше разбираются в делах совести, чем господин губернатор и даже сам португальский король.